Глава двенадцатая. В бурмистры попасть и того страшнее. Выбирают излюбленного человека с имуществом и деньгами, до да лавками, до да торговлишку кое-какую имеющего. Справные торговцы страшатся теперь стать выборными, открещиваются от такой чести руками и ногами. А почему у нас так, государь-наследник, происходит? Купец тяжело вздохнул и посмотрел печальными глазами на Алексея. Тот внимательно слушал. По учебнику он помнил, что Петр I всячески поддерживал и привичал торговцев, видя во всемерном расширении коммерции опору для развития государства. В реальности все оказалось не совсем так. Вернее, совсем не так. Самоуправление городов оказалось мифом. Его вроде как декларировали, но получило оно только одно реальное право. Вместо воеводы и его приказных изб Налоги и подати теперь вышибали бурмистры с земскими избами, причем куда жестче. Выборные ведь прекрасно знали, в отличие от чиновников, по каким статьям доходов богатеют их коллеги. Сам по суде, если недоимки в Сахе будут, то бургомистр собственным добром рассчитаться по долгам должен, иначе на выставляют и бьют нещадно. А если имущества у него никакого нет, то вся недоимка раскладывается между Сохами, Причем дерут ее всегда с лучших и средних, куда входит по 40 и 80 дворов посадских людей, наиболее справных и зажиточных. А что возьмешь с меньших сох, где полтораста дворов с десятью, или совсем захудалых, где больше трех сотен? А ведь они в купе столько же должны платить. Но не платят, денег у них просто нет, а все сборы должны быть трижды в год точно в срок уплачены, в марте, мае и ноябре. А если не успеют... Штрафы в размере десятины с бургомистра взыскивают без всякого снисхождения. Купец остановился, посмотрел на Алексея печальными глазами, в которых, однако, были заметны и ум, и русская смекалка с хитринкой, без которой в таком бизнесе прогоришь моментально или пролетишь, как фанера над Парижем, задевая крыши домов. Это что же такое получается? Государство весь сбор податей с посадских людей перевалило на их же выборных, блюдя собственный интерес? Гениальное решение. От своих ведь ничего не утаишь в доходах. Все прекрасно знают, кто и на чем деньги заколачивает. И все. Более никаких реальных прав самоуправление не получило. Царь ставит над ними своих инспекторов, наблюдателей и фискалов. Так это же самое натуральное закрепощение. А теперь, как ратуши отменили, то всеми делами занимаются губернаторы. Они же главными над делами объявлены и земские комиссары, которых они ставят. Вот так-то. Воеводы творили, что хотели, со своими приказными избами, теперь порядок этот вернулся снова. Начальные люди с нас в свою пользу выжимать начали, да так алчно, как даже прежде не было. А в бургомистры лезут неимущие, злые и голодные, обнищавшие в конец. Обещают губернаторским людям лишними доходами сох поделиться. Те их и поддерживают всецело. С такой демократией я уже знаком. Показали ее во всей красе и так, что люди на помойках стали рыться для пропитания. Ничего в мире не изменилось за почти 300 лет. Жуткий беспредел власти при полном бесправии податного населения. Так еще города ведь разные бывают. Посады многие к свирским верфям приписали, и все подати с них взыскиваются князем Меншиковым по его усмотрению. А тот все в двойном размере брать стал. Да, забрался козел в огород с капустой. Чую, что второй размер не на строительство линейных кораблей идет, прямиком сердечному другу Петра Алексеевича в карман. А как иначе миллионное состояние себе сделаешь? Два годовых бюджета России украл, как в одной из книг писалось. Вор он и есть вор, хоть с княжеским титулом, хоть без оного. Указов ведь много, государь пишет, и каждый год новые прежние отменяют. То одно вводит, то другое убирает, то вам ратуши, а вот магистраты, либо ландраты, а с ними алдермены, а потом снова бургомистры. И губернаторы свою власть проявляют. К податям постоянным временные добавляют, а их много, и в каждый десятую деньгу отдай». Алексей Петрович только вздохнул, чувствуя, что в этом деле, столь же запутанном, как любая бухгалтерия, вместе с системой правосудия, по русскому обычаю без бутылки не разберешься. А еще рекрутов чуть ли не ежегодно требуют выставлять. Мы бы от неродивых с радостью избавились. Но нет, нельзя. Они подать и должны платить. Или другие за них, согласно окладу. Вот в чем дело. Заплатить за других, кое-их как ермо на шею повесили». Мы раньше холопов выкупали и выставляли на службу царскую, а теперь нельзя. Нужно отступные губернатору отдать, он ведь полки формирует. А берут по сотне рублей за рекрута, которого должны выставить. А ведь холоп со всеми припасами, хлебным и денежным, прежде в 37 рублей обходился, а ныне чуть ли не втрое дороже. Огромный простор для злоупотреблений ты сотворил, царь-батюшка, а ведь благие намерения имел» порядок навести и регулярное государство создать, где все честно работают и каждый знает свое место. Да уж, свои шестки люди знают, расселись как сверчки и гадят друг на друга, и каждый норовит повыше подняться, чтобы его дерьмо с верхней точки вниз летело, сшибая всех на пути. Ты хоть реформы свои продумываешь, Петр Алексеевич, или пишешь указ, исходя из сиюминутного момента, Как тебе показалось в ту или иную минуту, из какой ноги ты утром встал? Ведь нельзя же так продумай все и сделай по уму. Понимаю, война идет, деньги для нее нужны большие, но так ведь они больше по карманам тех растекаются, кто балом этим правит. А еще, государь-наследник, солдат на постой ставят, иной раз по сотне на двор забивают. И не откажешься от такой страшной тягости? И хоть на строго на служевым разор не чинить, так ведь такое творят, что волосы дыбом встают. И воруют везде, тащат не только то, что плохо лежит, так замки на амбарах взламывают. Не только служанок обижают, порой даже он честных добираются и даже бесчестят. Жаловаться на них станешь, так офицеры смеются, тростью побить могут крепко, и деньги губернаторские людишки вымогают. Либо платишь им, а если нет, то солдаты разор страшный учинят. Кормовые им не доплачивают, а жрать служивые норовят в три горла. Отличное украшение для строптивых купе с вымогательством. Это золотой колодец для губернаторов с полковниками. Клан Дайк, право слово. Да, папенька, решил на казармах экономию сделать, так еще худшее разорение устроил горожанам». А ведь солдаты от постоя по обывательским домам откровенно разлагаются. Не зря их в частях держат за высокими заборами, потому что и дисциплину вбивают в головы накрепко, и делу военному можно и нужно всех вместе учить. С этим покончу, Фома. Жить в военных городках будут. Тебе все купечество и посадские люди в ноги поклонятся всем миром, государь. Трудно жить даже купцам стало. Товары многие в казну взяли. Откупщикам полную волю дали. Они и богатеют. А где деньги другим на откуп взять али подряд получить? Неправильно все это. Собрать нужно консилиум, да выяснить, что нужно сделать, чтобы все по уму и правильно сделать. Государь обязан советоваться с людьми, знающими, и только по их одобрению указы писать. И я так сделаю обязательно. Править буду с вашим участием и слушать советы. И так будет всегда. И на том крест целую. «Да я... да мы... что хошь, всем поможем!» Копец схватился за бороду и неожиданно повалился царевичу в ноги, крепко обняв его сапоги и самозабвенно их целуя.